Кто запустил эти слухи, неизвестно. Но они вовсю гуляли по Москве. На самом деле никакого газа не было, конечно. Это даже в голову никому прийти не могло. Газ мы уже проходили осенью 2002-го на Нордосте. Наглотались, хватит. Насчет вооруженной охраны, которая на каждом пересечении подземных коммуникаций с линиями метро, это тоже из области фантастики. Таких пересечений в Москве тысячи и тысячи. Да и кого там стеречь? Зачем? Террористки спустились в метрополитен обычным путем, как все люди. Не по говнотечке ведь они туда приплыли. Да и вообще, тоннель тут ни при чем. Если задуматься хоть на минуту. Мы охраняем дикий минус. Коллекторы, карстовое образование, спецсооружения, подходы к режимным объектам. Цивилизованное метро не наша зона ответственности. Там пасется милиция метрополитена, транспортники. Короче, гласные линейщики. Только начальство решило по-своему. Дело было под землей, верно? И метро находится под землей, это каждый знает. В минусе, говоря на профессиональном сленге. Ага. Минус – это зона ответственности тоннеля. Поскольку мы там ходим, толчемся, яйца чешем через карман, ну и все – Вот и нашли крайних. Всыпали Евсееву по первое число. Он три дня ходил, скалился от злости. А то, что столько служб промухали теракт, что шахитки свободно добрались до Москвы, полгорода проехали по обычным дорогам, беспрепятственно съехали по эскалаторам и сели в поезд, это как-то отошло на второй план. А где же уголовный розыск? Участковые, ГИБДД, метрополитеновские менты, хваленая агентурная сеть ФСБ, которая покрывает всю территорию от Балтики до Тихого океана, которая вычисляет подозрительных лиц, снимает их с поездов, профилактирует, а потом рапортует в СМИ о предотвращенном теракте. Никого нет. Есть только тоннель, который определенно всем сдался. Так казалось Лешему. Хотя, возможно, он преувеличивал, просто устал. Двое суток вся группа была задействована в общегородской операции «Поиск». На поверхности оставался только вечный диспетчер Заржецкий со своей противоаллергенной подушечкой. Искали вчерашний день в прямом смысле. Новые источники опасности, которая уже вполне захавала свою человеческую дань, и не подавилась. Обшарили два уровня под центральными районами, ничего не нашли. Никаких подозрительных предметов, никаких следов постороннего присутствия. Леший потом еще самочинно проверил несколько точек на третьем, для чистки совести. Двое суток тоннельщики не спали, рыская в диком минусе. Потом поднялись наверх, думали отоспаться. А их мелкой рысью погнали на усиление так называемых метропатрулей. Скрытое патрулирование станции метро, прочесывание поездов, Контроль за лисами кавказской национальности, проверка документов. На бумаге это выглядит очень солидно. Но когда видишь рыскающий по станциям толпы подтянутых мужиков с видом осоловелых ментов, просто смех берет. «Блядь, ну почему опять метро? Вы думаете, они тупые совсем, эти лица кавказские?» «У них воображения не хватает? Раз метро, два метро, три метро...» пока, наконец, у наших не получится таки схватить их за жопу. Ура, ура! И почему именно кавказцы? Вот Зайцева, например, совершенно русское лицо, если судить по посмертной фотографии. Хоть на шоколадку Аленка ее лепи. А помогала террористкам. Приняла их на вокзале, отвезла к себе домой, хлебом солью угостила, показала, как проехать куда надо, где толпа погуще Все знала, что затевается, и помогала, сука. Пофигу ей все русское. Ну да, у нее сожитель был кавказец, Батур Алиев. Ну и что? Он ее, эту Зайцеву, на куски, что ли, резал, чтобы она в деле была? Так ведь нет. Соседи по лестничной площадке показали, что жили мирно, не ссорились. Какой-то там бизнес совместный вели, трикотаж перепродавали, что ли. Все это было в упор лешему непонятно, хоть убей. Жадность... Хрен поймешь такую жадность, всему ведь есть предел, а зайка, небось, называла это бизнесом. Какой надо быть мерзопакосной шкурой, чтобы острой косой по сотням своих соотечественников пройтись? Залить кровью вагоны, рельсы, мраморные вестибюли. Зайцева, хорошая русская фамилия, а из-за этой своей мерзопакосной жадности и сама погибла. Безоглядная, безграничная жадность сейчас правит бал. Из-за жадности всю Москву захлестнули эти лица кавказской национальности, которые прутся сюда лавиной, как гуны приотили. Одни с деньгами награбленными. Сколько надо, дорогой, столько бери, не жалко, я еще награблю, вот прямо тут, за углом. А другие, как дешевая рабочая сила которая кому-то ни копейку, нет, миллион, миллиард бережет. И все ненавидят нас, озлоблены. А мы ходим патрулями по двое-трое, вроде контролируем лиц кавказской национальности, которых здесь десятки тысяч только зарегистрированных. Все кругом черно от этих лиц. Это они нас контролируют по большому счету. Ну ладно, Середова отправил, Боротько, Заржецкого и Рудина тоже. Еще двое суток проболтались они в метро. В новостях потом корреспонденты рапортовали, сколько нелегалов повыловили, косяками тянули, как сельди, и картинку показывали из спецприемника. Таджики-гастеры, топчутся на пятачке за сеткой, бормочут что-то, ботинки свои разглядывают. Таджики, блядь! Они что там, кавказца от таджика отличить не могут?» И пошло-поехало. Евсеев волосы на себе рвет. Ходит оскаленный, как после того разгона. Но поделать ничего не может. Теперь новая фишка. Надо усиливать наземные патрули. Обходить по всяким темным местам, где нелегалы блох кормят. И нас под это дело тоже подписывают. Нас, тоннельщиков, в полном составе. То есть и Пыльченко подписывают, и даже меня. Юра, говорю. Юрий Петрович, товарищ майор. «Да я лучше рапорт сразу, чем этой хернёй страдать. Участковые должны по адресам ходить, курсантики из школы МВД, эти, как их, добровольные дружинники, вот они должны. А у меня секретный спецвзвод. У меня горизонт один, горизонт два, участки с первого по двенадцатый, горизонт три. Вот где наши адреса, вот где мы должны обходить, раз уж так надо. Кто там будет вместо нас? Вася, Степа, Павел Васильевич какой-нибудь из опорника». «А тот самый гад террорюга, который завтра еще с полсотни людей положит, он вполне возможно сейчас в общаге какой-нибудь, в мневниках, в тапочках на босу ногу плов себе готовит на общей кухне. Нормально, да?» «Может, успокоишься все-таки?» – посмотрел Евсеев. «А чего? Ведь именно там террористы водятся. В общагах живут по 3-4 семьи на бокс и пластит, под подушками прячут, да в матрасы набивают. Это все знают. Не издевайся!» По-разному живут. Саха Шатоева и Селимат Мансурова не в пентхаузе здесь ютились, как тебе известно, напомнил Евсеев. Да пол Москвы таких! Это пол Москвы! Надо прошерстить и в душу заглянуть. И все без толку Евсеев как-то даже весело уставился на него. Будто вот сейчас расхохочется в голос и пойдет течетку отплясывать от всей этой хренотени. Потом поднял бровь. Вот и выполняйте приказ, Сенцов. Отправляйтесь в патруль и шерстите с толком. Покажешь, как это делается. «Толк от меня! Вот там может быть!» Леший ткнул пальцем в пол. «На тот случай, если этот предполагаемый гад все-таки не в общаге торчит, а по теплокам сейчас пробирается в полной экипировке и усыкается с нас». «Товарищ майор, вы не в кабаке!» «Выбирайте выражение!» Евсеев перестал улыбаться. Не терпел он развязного тона и таких словечек. Леший сразу понял, что перегнул палку. Спасло его только то, что в кабинет вломился начальник секретариата, подполковник Огольцов, со своей отвисшей губой, вечным огнем в глазах и журналом контроля прохождения документов под мышкой. Он замер на пороге, как дьявол, явившийся к грешнику, чтобы не низвергнуть его в ад. Зловеще раскрыл журнал, заложенный на нужной странице. «Что-нибудь случилось, Василий Кириллович?» – спросил Евсеев. «Случилось. Грубое нарушение исполнительской дисциплины случилось», – просвистел Огольцов паровозом, поскольку голоса от возмущения у него, похоже, не осталось. «Жалобу гражданки Поликарповой вы когда получили?» «Тридцать два дня назад. А каков результат ее рассмотрения?» «Где ответ заявительница? «Какие приняты меры?» «Мы разобрались, товарищ подполковник. Может, просто копию забыли передать?» Принялся оправдываться Евсеев. Но ну, Огольцов перебил. «Вот журнал. Никаких отметок об исполнении. Ни штампа отправки. А ведь речь о нарушениях в минусе. А потом взрывы в метро. Люди погибли. Вот цена безответственности и неисполнительности». Евсеев отпустил голову и уткнулся взглядом в пол.